Екатерина Островская. Демоны прошлой жизни. «Демоны прошлой жизни» Екатерина Островской по-настоящему новый роман. Великолепный и легкий детектив с закрученным невероятно стремительным, но вполне логичным сюжетом, изысканной и тонкой любовной линией и совсем уж неожиданной развязкой. Нет-нет, все заканчивается безусловно хорошо, именно так, как мы любим. «Сейчас я не выдаю тайну и не пытаюсь пересказать роман. Я просто следом за автором обещаю. Все будет хорошо». Екатерина Островская по-прежнему способна удивлять. «Демоны прошлой жизни» — не только витиеватое и захватывающее детективное действие, которого мы все так ждем и на которое надеемся, открывая книгу. На сей раз у автора получилось нечто большее. Екатерина своим острым чутьем настоящего литератора-детективщика — угадала то самое идеальное соотношение тайны, размаха и правды и написала увлекательную, необыкновенную даже на первый взгляд историю, которая, стремительно развиваясь, превращается в головокружительный роман. До самых последних страниц романа невозможно угадать, куда выведет лихо закрученный сюжет, кто окажется предателем, кто убийцей и откуда ждать помощи. Кроме интересного сюжета и необычной фабулы,